Красная зависть. Я еще не лыс и не шамкаю, все же дядя рослый с виду я. В первый раз за жизнь малышамка я барабанищем позавидую. Наша жизнь в грядущее рваться, оббивать его порог, Вы ж грядущее это, в двадцать расшагаете громом ног. Нам сегодня корежит уши громыханий теплушечьих ржа. Вас, забывших, имя теплушек разлетит на рабфак-дирижабль. Мы, пергаменты, текстами саля, подписываем договора. Вам забыть и границы Версаля на борту самолета-ковра. Нам трамвай, попробуйте, влезьте, полон как в арифметике цифр. Вы ж в работу будете ездить, в самолет выводя под усцы. Мы сегодня двухгривенный потный отчисляем от крох, от жалований, чтоб флот взлетел заработанный, вам за юность одну пожалованный. Мы живем, как радиозайцы, телефонные трубки крадя, Чтоб музыкам в вас врезаться От Урала до Крыма грядя. Мы живем только тем, что тощи, Чуть полней бы и в комнате душно. Небо будет, ваша жилплощадь, Не зажмет на шире воздушной. Мы от солнца, от снега зависим, Из-за дождика с Богом судятся. Вы ж дождем Раскропите выси, как только заблагорассудится. Динамиты, бомбы, газы, самолетов наших фарш. Вам смертями не сыпать на земь. Разлетайтесь под звонкий марш. К нам известие идет с почтовым. Проплывает радость год. Это глупое время. На что вам? Телеграммой проносится код. Мы в камнях проживаем весны, нет билета и денег нет. Вам не будет пространств поверстных, сам себе проездной билет. Превратятся не скоро в ягодку словоцветы ОДВФ. Те, кому по три и по два годка, вспомни нас, Эти ягоды съев. 1925 год.